И глубокий с хрипом вздох упал в наступившее молчание. Был вечер. Высокая лампа под шелковым хиреневого цвета абажуром горела у стола. Воздух гостиной отдавал застоявшимся сигарным дымом. Прохор вяло спросил, «У вас были мужчины?» «Вчера, кое-кто из знакомых. Долис в картишке. Я сейчас прикажу затопить камин». На звонок пришла опрятно одетая горничная. «Принесите фрукты и ликер. Затопить камин». Прохор сидел с закрытыми глазами у стола. Мрачное настроение из подволь охватывало его, Давно забытое навязчиво вспоминалось с резкой ясностью. Прохоров становилось мучительно и страшно. Вам не здоровиться? Нет, нет. Так, пьянствую все. Надо бросить. Подить прилягте до гостей. Будет князь черный. Граф Резвятников, еще кое-кто, коммерции советник Буланов, дайте немного коньяку. Мадам позвонила, и резко позвонили у парадной. Вошли двое. Знакомьтесь, все Громов, сибиряк, лейтенант в отставке Чупрынников, старский советник Дорофеев. Протянув руку черноусому с брюшком Чупрыникову, Прохор сказал, а я вас как будто где-то встречал. Не припомню. Нет, нет, не припомню. Ответил тот басом и сел. Вы не поручик Приперенчье? Немало. Про такого не слыхал. Очень похоже, сказал Хмуро Прохор. «Дело в том, что его золотоносный участок по закону достался мне». Ах, вот как! Что ж, поздравляю!» — ответил лейтенант в отставке. «Прекрасно! По закону изволили сказать, Такс? Прохор внимательно наблюдал его, с внутренним содоганием вслушивался в его голос. «Да что же это? Галлюцинация!» Перестаю узнавать людей. Ха, чего доброго какому-нибудь оберкондуктору нос откушу? Брошу, брошу пить, брошу. И противоречив самому себе, он выпил стопку коньяку и потянулся к вазе за цукатами.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 И прелестные получены бананы Да-да, у Елисеева У бельгийского посла Вчера от сука, док Роды были трудные А кухару пришлось накладывать щипцы. Смехно, собака и степцы Тенор Панов на арии милые женщины дал петуха Галерка свистала Сенатору Б в английском клубе Подменили синелью в бобрах На какой-то драный архалук Ах, сибиряк Очень-очень лестно «Вы такой же холодный, как и ваша страна?» «Да, такой же. Ай-яй-яй, как это нехорошо!» И Лулу, как засерованная, влипла горящим взором в бриллиант на мизинце Прохора.